Появляется он в кафе вместе с бецем и Таланкуром, двумя наполеоновскими гвардейцами, оба 30 лет, его сослуживцами по канцелярии. Его манера драпироваться в свой антибургонский плащ вызывает насмешку одного из обсегдатов. Александр провоцирует его на дуэль. В его завоевании Парижа репутация заядлого дуэлиста не повредит а Бец и Таланкур станут его секундантами. Оба старых солдата обеспокоены, хорошо ли он владеет оружием, и Таланкур ведет его в тир. Александр показывает свое мастерство в обращении с пистолетом. Противник же, имя которого неизвестно, он назвался Шарль б выбирает шпагу. Александр должен вспомнить уроки отца Мунье. После работы он чинно возвращается домой, Ничего не сказав о том, что произошло, я только ни на шаг не отходил от матери. Спит он плохо. Сангвиник по темпераменту, я легко бросаюсь навстречу опасности. Если опасность на месте, если я могу ее атаковать в ту же минуту, мужество не ослабевает, сам итог крови его поддерживает. Напротив, если требуется ожидать несколько часов, нервная система ослабевает, я начинаю раскаиваться в затеянном. Мало-помалу включается разум, и моральная сторона начинает возобладать над физической, энергично диктуя ей верную манеру поведения. Прибыв на место, я все еще был внутренне зажат, но без всяких внешних следов волнения. Утром он прячет под плащ шпагу генерала и горячо целует Мари-Луизу. Шарль Б. на свидание не явился. Признаю, что со своей стороны я был счастлив. Я надеялся, что дело обойдется извинениями, очень этого хотел. Но Бец и Таланкур судили иначе. Они идут в дом к Шарлю Б., находят его в постелье, что он сам объясняет страшными мышечными болями в результате долгого катания на коньках. Бец и Таланкур настаивают на дуэль. Новое свидание назначено на следующее утро. Снова Александр не пытается увидеть ни Лауру, ни ребенка. Он возвращается домой. Они с Мари Луизой ищут в пироге запеченный Боб. И, разумеется, он достается Мари луизи которой и объявляется королевой. На этот раз Шарль появился к барьеру Рошешуар. Два противника и 4 секунданта взбираются на Монмартский холм. Шел снег. Жалко пещерное население этих мест составляет их эскорт. Хоть какое-то развлечение. Шпаги оказываются разной длины. Александр отказывается тянуть жлебий, пусть ему останется короткая шпага, шпага генерала. Удалец Шарль Б. требует обнажиться до пояса. Александр повинуется, хотя считает это требование чрезмерным по причине холода и отсутствия застежки на его панталонах. Чтобы они не пали к его ногам, он затягивается подтяжками. Надо как можно скорее забыть о своей смешной бедности. Встают в позицию. Горда Эфеса у Шарля Б. выглядит довольно странно. Она почти полностью его прикрывает. С рыцарским благородством Александр советует ему получше прикрыться. Шарль Б. высокомерно отказывается. Александр подозревает хитрость и осторожно атакует, пытаясь прощупать противника. Простой укол из третьей позиции, он ранит Шарля б в плечо. К счастью, я даже не сделал выпада, а то бы я продырявил его насквозь, ведь я никогда не держал в руках шпаги. Ничего не изменилось с 1789 года. Карл X коронуется в Реймсе 29 мая 1825 года по всем правилам Старого Режима. Эта архаическая церемония вдохновила Гюго и Ламартина на строк и энтузиазма, за что оба будут вознаграждены Орденом Почетного Легиона.